Глава 36. Пустовалов заметил перемены в поведении Виктора. Привычное добродушие сменилось вызывающим безрассудством и неумелой иронией. Парень словно переживал запоздалый переходный возраст, вот только Пустовалов совсем не видел себя в роли родителя, вынужденного все это терпеть. Но все же терпел. И не только потому, что Виктор был ему необходим, а потому, что все-таки он ему нравился. На Лубянке пустовалов предложил перейти на соседний перегон, и Виктор нарочито неспешно забирался на перрон и вальяжно пересекал вал, копируя, видимо, сумасшедшего старика. И хотя станция была пустой, при ином раскладе такая выходка могла дорого им обойтись. «Зачем прятаться, если тут кругом камеры?» – косил под дурака Виктор. «Я еще молчу про объемники». «Надеюсь, ты в курсе, что они тут повсюду?» Пустовалов делал вид, что не замечает колкостей. Он догадался, что Виктор обижен из-за случая с охотником. Возможно, Пустовалов и перегнул тогда палку, о чем немного сожалел, потому что ему было жаль этого несчастливого парня. Но он также понимал, что переоценка себя пойдет ему на пользу. Вот только время для этого выбрано неудачное – поэтому Пустовалов чаще, чем раньше, поглядывал на Виктора. Перед чистыми прудами, пока Виктор, сунув руки в карманы, улыбался наигранно-идиотской улыбкой, не дать не взять обиженный подросток, Пустовалов забрался на проходку, перешел на мостик и оттуда внимательно осмотрел станцию. Как и большинство предыдущих станций, чистые пруды были погружены в полумрак – Лишь две дуги белого света от спрятанного за карнизом источника рисовались перед дальним порталом, и из центрального зала выходил скудный рассеянный свет. Возможно, даже не от светильника, а от неоновой вывески. Пустоваловы настораживало эта звенящая тишина. Они приближались к самой горячей станции, но от былой канонады не осталось и звука. В Последнее время тишина давлела над ними будто новое пространство окончательно вытеснило ту часть мира, которая с таким оглушительным и пугающим грохотом сопротивлялась натиску в начале их странного пути. Прямо за мостиком на станции Пустовалов заметил две металлические двери в служебные помещения. Открыв калитку, он подошел к ним и подергал. Обе оказались закрыты. «Сможешь открыть?» – спросил он Виктора. «А нафига? Попробуй!» Все-таки авторитет Пустовалова еще сохранялся, и после 10 минут чертыханий Виктор, ободрав палец, сумел открыть одну из них. Когда Пустовалов нашел выключатель и пространство залил яркий свет, они увидели чистые полы и стены, выглядевшие, несмотря на синюю окраску, в человеческий рост как-то непоказенному свежо. Помещение оказалось довольно просторным, включало несколько комнат, а за широким коридором Они обнаружили крутую лестницу на нижний уровень. В одной из комнат Пустовалов нашел форму работника метро и швырнул ее Виктору. Виктор испуганно моргнул. Видно, принял этот жест за агрессию. «Чего это? Штаны переодеть не хочешь? От тебя разит за километр!» Виктор, видимо, вспомнив, по чьей вине он обоссался, насупился. И, забрав штаны, ушел в туалет. Пустовалов тем временем продолжил осмотр но ничего полезного не нашел, даже фонаря. Зато в комнате отдыха на столе, накрытом грязной скатертью, обнаружились нарезной батон в упаковке, коробка сахара сахарафинад, чайник, набор посуды и яблоко. Когда Виктор вышел в новых штанах, умытый и причёсанный пятернёй, его ждала дымящаяся кружка чая, кусок батона и сахар. Сам Пустовалов сидел у стола, закинув ногу на ногу, и поедал яблоко, отрезая от него кусочки складным ножом мкаста, купленным в свое время за 45 тысяч рублей. Виктор окинул его равнодушным взглядом, затем посмотрел на кружку. Себе Пустовалов налил чай в чашку, которую поставил на невесть откуда взявшиеся блюдце. Даже маленькая ложечка и аккуратно сложенная салфетка лежали на нем. Виктор скривился. «Хреново выглядишь», – сказал Пустовалов, посмотрев на непривычно бледное лицо Виктора. При ярком свете особенно заметны были синяки под горящими глазами. Виктор сел на стул, посмотрел на свою кружку. «Почему тебе надо именно на комсомольскую?» – спросил он. «Мне?» – Пустовалов наклонился, положил два кусочка сахара себе в чашку и стал помешивать. Вопрос Виктора ему не понравился. «Потому что так дед сказал?» «Какой еще дед?» – приподнял брови пустовалов, отчего лицо его приняло тот простовато-обаятельный вид, который напоминал, что он не только машина для убийств, но и кто-то другой, не нелишенный артистизма. Возможно, именно этого кого-то и разглядела в нем Даша. «Разыгрываешь меня?» «Расслабься, выпей чайку, пока не остыл». «К черту!» Виктор ударил рукой по столу, так что его кружка подпрыгнула и немного чая вылилось на стол. Очевидно, Виктор сам от себя не ожидал такой реакции. Сразу сконфузился и принялся кусать губы. «Ты все еще обижаешься?» – улыбнулся Пустовалов. «Нет, то есть я злюсь, да, но не на тебя. Ты все правильно сделал, преподал мне урок. Поверь, я меньше всего думал о том, чтобы преподать тебе урок». Виктор сжал кулак, разжал, посмотрел на свою ладонь. «Ты знаешь, как я оказался в метро? Расскажи». Ехал в электричке из Люберец, где заказчик меня кинул на бабки. Настроение дерьмо. В кармане пара сотен, на карточке ноль. Но тут в вагоне я увидел классную девчонку и, короче, короче познакомился с ней. Да, в общем, я тогда подумал, что жизнь так и устроена. Чёрная полоса, потом белая... Это была очень красивая девушка, но тут до меня докопались гопники, и они показали ей, кто я такой на самом деле, трусливое чмо. Игнорируя усмешку Пустовалова, Виктор с каким-то мазохистским удовольствием продолжал. Короче, я сбежал оттуда на ближайшей остановке, по пути нарвался на мента, который тоже очень точно обозначил мой статус, и в самый последний момент успел на последний поезд в метро. А там, как ты знаешь, Бугай приставал к девушке. «Это я помню», — улыбнулся Пустовалов, сделав глоток чая. «На самом деле я кинулся на него не потому, что хотел спасти ее честь, понимаешь?» Пустовалов кивнул. «Это от отчаяния, короче. Я подумал, что хватит быть чмом на сегодня. И вообще, где моя белая полоса? Ты ее точно заслужил». В тот момент я думал, лучше умереть, но все как-то повернулось неожиданно. «Сколько мы тут уже? Двое суток есть, пока ты снова не показал, кто я на самом деле?» Виктор улыбнулся. Пустовалов поставил чашку на блюдце. «Слушай, на твоем месте я поступил бы точно так же, за исключением...» «Да-да, за исключением случая в вагоне. Я уже понял. А с чего ты взял, что я хочу быть похожим на тебя?» «Ну а что? Разве мы плохая команда, Виктор? Смотри, как далеко мы зашли». Мало бы кто так сумел. Ты мастер, спору нет, но нет никакой команды. Ты просто виртуозно используешь всех и меня в том числе. Мы команда, пока у нас есть общая цель. В том-то и дело, никакой общей цели у нас нет. Я, например, не хочу на Комсомольскую. Зачем я туда иду? Только потому, что ты сказал. Виктор, мы же это обсуждали. Там выход, депо, и ты сам сказал, что там твой дом. «Дом!» – кисло усмехнулся Виктор. «Знаешь, что такое мой дом? Сраная холодная пустая комната в коммуналке со сраным надувным матрасом, с пустым холодильником. Я обоссал последние джинсы, порвал единственные кроссовки. В карманах у меня пусто, на счету ноль. Думаешь, это тот дом, в который хочется возвращаться? У тебя есть семья? Отец умер, когда я был мелким. Есть мать» которая сразу после его смерти выскочила замуж за старого мужика, похожего на Бельмондо, и родила ему троих детей. Их она любит, а меня нет, потому что я похож на того, кого она никогда не любила». Пустовалов смотрел какое-то время на Виктора, затем совершенно неожиданно залез в рюкзак, вытащил оттуда одну пачку и положил перед Виктором. «Что это?» «Пятьдесят тысяч евро» чтобы не так скучно было возвращаться домой. «Это много», — сказал Виктор, косясь на пачку. И «Я не заработал. Я же не нашел тебе выход. И потом мы договаривались на меньшее». «Ты заработал». «Чем?» «Черными полосами». «То есть я тебе ничего не должен?» «Ничего». Виктор взял пачку со стола, провел по ней пальцем. «Тогда ты не против, если я буду действовать в соответствии со своим статусом?» «Это с каким же?» «Я больше не буду помогать тебе». «Не помогай. И не пойду дальше с тобой». «Хорошо. Но что ты будешь делать?» «Сдамся им». «Ты хорошо подумал?» «Да». Откуда вдруг такая уверенность? «Просто я, наконец, понял, в чем наше главное различие. Ты умеешь плевать на тех, кому ты не безразличен, а я нет. Моя проблема в том, что я всем безразличен». «Но один-то человек все-таки есть, кому то не безразличен». «Один есть», — улыбнулся Виктор. И «Я понял, что ему выгодно сдаться. Избивают они только тех, кто сопротивляется. Там с Дашей и Катей они просто перегнули палку. Остальных они действительно куда-то уводят. Может быть, правда, в безопасное место. Наверху ведь явно не то, что было, когда мы спускались сюда». «Только скажи хотя бы себе честно, что это обдуманное решение, а не на зло мне». «Я не уверен, поэтому и спрашиваю, почему ты так рвешься на комсомольскую?» Пустовалов насадил кусочек яблока на нож и посмотрел на него. «Ты прав, и тот старик тоже, но он прав еще в одном. Там у меня есть шанс, я убил слишком много, и рано или поздно они узнают, что это был я». Виктор кивнул, продолжая вертеть пачку денег в руках. «В твоих словах есть логика», — согласился он. «И пятьдесят тысяч евро — это много. Для тебя это небольшие деньги? Это часть денег человека, которому они больше не нужны. Если этот пипец только здесь, я мог бы сосредоточиться на учебе. Мне надоело быть троечником, и до Комсомольской не так много осталось. Знаешь, у меня есть предложение». «Какое? Если там мы встретим гермодверь или что-то такое, что у меня получится открыть, то я смогу рассчитывать на еще одну такую пачку?» Пустовалов засмеялся. «Я спрашиваю не просто так. Я хочу, чтобы наши цели совпадали. Из тебя выйдет отличный эгоист, Виктор. По рукам». Выстрелы зазвучали неожиданно, и Пустовалов, привыкший к тишине, даже не сразу понял, что в них такого странного. А когда понял, на душе стало веселее. Они вышли на станцию и укрылись за ближайшим пилоном. Из центрального зала дул ветерок, но статика теней приевшегося полумрака не вызывала настороженности. Укрытый темнотой пустовалов без опаски всматривался в дальний портал туннеля, куда они должны были отправиться на Красные ворота, последнюю станцию перед Комсомольской. Наконец взгляд уловил движение – Первая фигура миновала световой обруч. Пустовалов узнал Катю. Когда из туннеля выбежали Харитонов и Даша, их узнал и Виктор. Но он ничего не сказал, что вызвало бы у Пустовалова улыбку. Троица их старых знакомых бежала прямо на них. «Они явно не намерены сдаваться», – заметил Пустовалов. «Что будем делать?» Как он и ожидал, Виктора застал врасплох этот вопрос – но он сумел удержаться в своем новом амплуа. «Пропустим. Они уведут за собой преследователей и освободят нам путь». «Ответ неверный», — не согласился Пустовалов. «Они бегут оттуда, куда мы собираемся идти. Могут знать что-то важное? Верно. Значит, помогаем?» Пустовалов кивнул. Виктор тут же ринулся вперед, но Пустовалов схватил его за плечо. «Дождись, когда будут рядом, а то напугаешь». Когда звуки шагов и тяжелое дыхание приблизились, они вышли из-за пилона, и Катя, бежавшая первой, чуть не упала в обморок от испуга. Помогая беглецам забраться на платформу, Пустовалов постоянно следил за аркой туннеля под мертвыми электронными часами, но преследователи там так и не появились. «Ты еще тут, прощелыга!» – прохрипел Харитонов, забираясь на платформу, как тюлень на берег. «Признайся, ты ведь рад!» улыбнулся Пустовалов. «Даже не представляешь». «От кого удираете?» Всё от тех же». Даша и Пустовалов обменялись взглядами. «Ладно, погнали за нами». Для укрытия Пустовалов выбрал ближайший торцевой переход в главном зале. Три неработающих эскалатора уходили вниз. На полпути Пустовалов замер прямо посередине одного из них. «Тихо», — сказал он, прислушиваясь. Вдалеке прозвучала короткая автоматная очередь. «Слишком далеко для преследователей», — подумал Пустовалов. Его глаза встретились с глазами-льдинками. «С вами был еще кто-то?» — спросил он. Девушка покачала головой. Пустовалов повернулся к Харитонову. «Ты узнаешь эти выстрелы?» Харитонов сдвинул брови. «А что?» Пустовалов покачал головой. Они прошли по короткому переходу, свернули налево и спустились еще ниже. Перед ними открылось темное пространство с рядами вогнутых пилонов. «Что это?» Сретинский бульвар», – устало сказала Катя, присаживаясь на корточки у ближайшего пилона. «Отсюда можно выйти на Комсомольскую?» «Нет. Люблинская ветка даже с Кольцевой не пересекается», – подтвердил Виктор. Пустовалов решил переждать здесь. Их старые знакомые выглядели смертельно усталыми, даже Харитонов был непривычно молчалив. Они рассказали, что после того, как их пути разошлись, они перебрались на Сокольническую ветку и без проблем прошли почти всю линию. Только на Кропоткинской им пришлось перейти на соседнюю ветку из-за голосов в туннеле, а на Лубянке спрятаться в сбойке от пары головорезов, ведущих пленников. Пассажиров встречалось все меньше, похоже, эта армия действительно собрала почти всех. Загадкой оставалось, что творится на удаленных станциях, но Пустовалов предпочитал не забивать этим голову, помня о том, что они видели с Виктором, когда подходили к Фрунзенской. Даша подтвердила, что выстрелов они тоже почти не слышали. В конце концов, именно поэтому они расслабились и в туннеле перед красными воротами не заметили, что подобрались слишком близко к головорезам. Их было точно не двое, как обычно, а гораздо больше. Они сразу начали стрелять. «Они бы убили нас», – покачал головой Харитонов. «Там всего было метров пятьдесят. Нам еще повезло, что они все были к нам с жопами». «Кто это плачет?» – раздраженно спросил Виктор. Где-то в глубине станции действительно кто-то настойчиво хныкал, вызывая смешанное чувство тревоги и раздражения. «Это Катя», — предположила Даша. Однако раздавшийся совсем с другой стороны твердый Катин голос озадачил всех. «Блин, Даша, прекрати ныть!» Воцарилось гробовое молчание, отчего хныканье за колоннами стало как будто громче. «Я думала, это ты». «Что значит я?» Катя вышла из мрака. «Я вообще-то тут сижу». «А кто?» – спросила она испуганно. «Это там», – указал Виктор в темноту. «На платформе». Катя покачала головой и решительно двинулась туда. «Виктор, сходи с ней», – попросила Даша. Плач стал совсем нестерпимым и душераздирающим. «Не, не хочу», – помотал головой Виктор. «Не хочешь узнать, что там?» В это время уже истошно завизжала Катя. Все ринулись к ней и первым поймал ее Харитонов. «Что? Там! Она там! Висит, блядь!» Катя била кулаками по груди Харитонова. «Прямо в туннеле!» «Что значит «висит»? В туннеле!» Пустовалов выглянул на платформу и в темноте ничего не увидел. «Там никого нет». «Ты увидела призраков?» – спросил Виктор. «Вы придурки!» – визжала Катя. «Вы что, до сих пор ничего не поняли? Это мы призраки! Мы умерли! Поэтому и не можем выбраться отсюда! Даже он!» Катя указала на Пустовалова. Тот посмотрел на нее огромными глазами, а затем, втянув воздух через ноздри, обратился к Виктору. «Нам пора». «Что значит, вам пора?» – спросила Даша. «Мы идем на Комсомольскую», – ответил Виктор. «Вы идете? В смысле, только вы?» «Можете идти с нами, если хотите». «Ака», — сказал Харитонов, обращаясь к Пустовалову. «Ты спрашивал, что за звуки? Так сечет калаш». «Верно», — подтвердил Пустовалов. «Так, мы все идем на Комсомольскую», — объявил Харитонов. «Но...» «Никаких «но».» Они вернулись на Сокольническую линию, стараясь не думать о том, что сказала Катя, и о том, кто хныкал в туннеле». Они шли за пустоваловым, научившись ему доверять, спокойно идя туда, откуда полчаса назад бежали. И буквально через 30 метров обнаружили, что он был прав. На путях лежал труп здоровенного мужика с окровавленной шеей. «Это они за вами гнались?» Даша выглянула из-за плеча. «Да. Оружия нет. Дальше в туннеле они нашли еще один труп» и у небольшой сбойки за полсотни метров перед станцией в сидячем положении еще двоих мертвецов. «Здесь вы на них наткнулись?» «Да». «Они не гнались за вами. Они убегали». «От кого?» Пустовалов не ответил. «Оружия тоже нет», заметил Виктор. «Что будем делать?» «Минус на минус дает плюс», бодро сказал Пустовалов и сделал приглашающий жест в сторону станции. «Девушки, вперед!» «Ты что с ума сошёл?» – оторопила Катя. «Они не убьют вас!» – поддержал пустовалова Виктор и, указав на Харитонова, добавил. «А вот если первым выйдет он, то его могут принять за одного из них. У нас нет выбора, оружия нет, назад идти нельзя. Мы с Виктором там слишком наследили». «Да пошли вы нафиг!» – не унималась Катя. «Возможно, они знают тебя?» – Виктор посмотрел на Дашу. Ты хочешь сказать, что там... Их враги, наши друзья. Даша посмотрела на Виктора, пытаясь понять его, но новый Виктор выглядел невозмутимым. Я не пойду вперед, завершила дискуссию Катя. Я пойду, вышла вперед Даша. Пустовалов вздохнул. Он убедил себя, что другого варианта нет. Шли молча, вытянувшись в цепь. На красных воротах было ненамного светлее, чем в туннеле. Единственный источник света прятался где-то в зале. То ли от скудного света, то ли от усталости, Пустовалову казалось, что пилоны и стены на станции выкрашены кровью, а не краской. Инстинктивно он пытался уловить хоть какое-то движение. Пройдя половину станции, они увидели источник света – неоновый белый круг в центре зала, выполнявший функцию – стилизованного под интерьер информационного указателя. Над ним слабо мигала пара тусклых светильников-шаров. Пустовалов заметил, что в каждом пилоне были ниши в человеческий рост, и когда они миновали почти всю станцию, от одной из ниш за его спиной отделилась тень. Пустовалов, шедший последним краем глаза, уловил это движение. Он был готов и поднял руки, как только услышал – «Не двигаться!» Луч фонаря упал на них и осветил часть туннеля впереди. Пустовалов увидел, как вздрогнули спины, и чуть дальше впереди под ногами блеснули струны минной растяжки. «Девушки ко мне, остальные на месте!» «Мы пассажиры!» – произнес Виктор, оглянувшись. «Мы из одного поезда!» – подтвердила Даша. Луч осветил Дашу, затем перешел на Виктора задержался на его лице, от чего Виктор зажмурился, после чего перескочил на Харитонова. Майор погранслужбы ФСБ России Харитонов отрапортовался человек Медведь. Луч опустился и Пустовалов увидел того, кто держал фонарь, высокую крепкую фигуру. В полумраке мелькнул профиль белого воротничка в защитном шлеме с поднятым забралом. В руках он держал автомат По очертаниям Пустовалов узнал АК-12 с подствольным гранатометом. «Мы идем на Комсомольскую, чтобы выбраться через депо». «Это невозможно», — сказал мужчина. «На Комсомольской стоит их заслон». «А вы не можете его пройти?» — спросила Даша. «Мы полдня пытаемся пробиться, но нас всего шесть человек было». «Мы можем помочь», — сказал Харитонов. «Вы офицер?» «Да». «А он?» Мужчина указал на Пустовалова. «Нет, но оружием пользоваться умеет». Мужчина снова осветил их всех по очереди. «Ладно, идите все, я сообщу по рации». «Там опасно?» – спросила Даша. «Здесь сейчас будет опаснее, к ним идет подкрепление». «Что тут произошло вообще?» Мужчина не ответил. «Вы знаете?» «Нихрена я не знаю. Мы их преследовали и попали в засаду. Их слишком много». «Там есть выход?» – спросил Пустовалов. «Возможно». «А что наверху?» Мужчина покачал головой. «Связи нет. Пойдемте, я проведу через мины». Напоследок мужчина сказал, что взрыв за их спинами будет означать «открытый тыл». В переводе на обычный язык он отправится в лучший мир. В туннеле Пустовалов оглянулся, высокая фигура отдалялась. На спине с желтым цветом горели большие буквы «ФСБ». Перегон оказался совсем коротким. За гермодверью туннель соединился с соседним и вновь разделился только перед станцией, к которой они вышли, сами того не подозревая. Кроме того, перед Растробом они впервые после авиамоторной увидели поезд на соседнем пути. Судя по всему, часть его находилась на Комсомольской. Увидеть это было невозможно. На станции царил не полумрак, а самый настоящий мрак, и выход из туннеля они обнаружили, только оказавшись прямо перед ним. Харитонов уже разговаривал с какой-то фигурой в темноте. Их увлекли назад к раструбу, там Пустовалов разглядел двоих спецназовцев. В свете фонаря мелькнуло мясистое лицо с жестким взглядом, и просить на висках. «Майор Харитонов», – отрекомендовался ему Иван, хотя Пустовалов сомневался, что Харитонов еще числится на службе, а не в запасе. Тем не менее, мужчина поприветствовал его как офицер коротким взмахом руки к голове и представился. «Подполковник Даникер».